Глава 50. -я. Нападение. Сколько у них было времени? От момента, когда включится милость, полчаса не больше. А до того тоже немного. Если подготовка выйдет слишком долгой, то Марктолус засечет их. И тогда Пиши пропала. Впрочем, сейчас удача была на их стороне. Глядя издалека, засохшие растения стали на удивление хорошим укрытием небольшой отряд увидел Толуса, ходящего снаружи кажется он рассматривал трупы паутинников убитых победителем то ли выяснял можно ли извлечь из них еще хоть какую-то пользу то ли сетовал на напрасно переведенный материал может вообще ничего не устраивать предложил кирилл никакой песчаной бури «Пока он снаружи и других монстров не видно, перемещаемся, атакуем!» Именно в этот момент Марктолус подошел к стене и начал карабкаться обратно. «А какой был план?» – вздохнул убийца. «Сколько проблем мы бы решили!» «Сейчас!» – кивнул Антон. «Перемещай нас сейчас, пока он далеко от верхушки!» «Разумно!» Олег моментально перешел в невидимую форму, в ней ему было куда легче находиться, и оказался в одной из замкнутых комнат пузырей. По счастью, Марктолус и Фениксы продолбили вход лишь в одну из них, не более. Материализоваться, привычно крякнуть от боли, активировать портал. И вот уже внутрь выходят Антон, Виктор и еще парочка ледяных магов из его клана. Все решили, что так безопаснее. Колдовать, находясь внутри, под защитой. Им ведь не нужно целиться. «Здесь темно», — оценил один из магов, включая светящийся амулет. «Парень, а что именно ты хочешь разглядеть?» — тихо хмыкнул Антон. «Наши сосредоточенные лица?» Он покачал головой и закрыл портал. «Все на месте!» «Но без команды не начинаем. Команду подаст некромант, потому что только он будет видеть и снаружи, и внутри. Это что касается вас. А я прощупываю ситуацию постоянно». Олег кивнул и вернулся к Кириллу. Тот все стоял за теми же растениями ростом в 10 метров, хоть и изрядно подвявшими, и сосредоточенно наблюдал. «Прийти бы на пять минут пораньше», — вздохнул он. «С нашей стороны все готово. Олег не стал рассуждать о том, что было бы. Нужно было исходить из того, что есть». «Ты готов?» «Да», — кивнул Кирилл. «Черт! И постоянно такое ощущение, что кто-то наблюдает из-за спины». «Думаешь, Марктолус видит нас?» — поднял брови Олег. Или какие-нибудь искатели? «Да нет», — поморщился Кирилл. «У меня это ощущение уже давно. Оно со мной всюду. В Африке, в бункере, постоянно. Там, где слежки по уму и быть не может». «У парня хорошо развито чувство интуиции», — заявил Владыка. «За ним действительно следят». Она не сводит глаз группы БИС последние несколько дней. О, вот как! Нам стоит этого опасаться? Не думаю. Похоже, она попросту сильно заинтересована московскими событиями и нашей ролью в них. Вот и наблюдает. Едва ли она вмешается, пока кто-то не победит. Олег едва заметно пожал плечами полчаса еще раз нервно напомнил он не больше это море времени бурнов мрачно сообщил кирилл в любом случае море если я прикончу тварь, то куда быстрее если проиграю то тоже полчаса не успеют пройти тогда олег поднял руку это было не обязательно, но так получалось управлять как то легче и красивее картиннее что ли вперед милость властителя пару секунд кирилл стоял не двигаясь и прислушивался к себе у меня же получилось уточнила олеку влада я ничего не вижу может нужно было как то точнее указать цель Ты указывал на нее рукой, куда уж точнее, заметил тот. Все получилось, иначе я бы сказал. Так вот оно, как значит, ощущается. Кирилл сосредоточенно прикрыл глаза. Ладно, приступим. Миг, и он просто исчез. Не растворился в эффектных клубах дыма, как это постоянно делал сам Олег, а просто слился с реальностью до такой степени, что стал неразличим. Олег ощутил только порыв внезапного ветра, как будто рядом пробежал кто-то быстрый. Очень быстрый. План прост. Кирилл незаметно попадает в помещение, где находится Марктолус. Олег следует за ним и смотрит. Если паук один в помещении, то Кирилл просто убивает его. Если не один, Но ну, операция «Буря в пустыне» не заставит себя ждать. «Это ерунда», – приговаривал Марк Толус, когда Олег в невидимой форме влетел в цитадель и устроился под потолком, подальше от него. «Ерунда. Он прикончил их за пару минут». «Хочешь сказать, он и с нашими врагами будет так же расправляться?» – уточнила Кормит. А если нет? Если обращение в твоего раба замедлит его? Даже если и замедлит, то ненамного. Марк Марктолус был спокоен и оптимистичен. Он все равно останется сильнейшим из сильнейших. Он один будет куда полезнее, не то что двух сотен. Миллиона таких, как были внизу. Нужно лишь дождаться, когда он полностью подчинится мне. И тогда никто не сможет меня остановить. Гхрой кормит тоже тут. И больше никого. Возможно, с одной скалопендрой Кирилл бы справился. И даже с двумя такими, как она. Да что там, с целым выводком. С ССС-рангом Кирилл мог бы убивать подобных монстров пачками. Но Гхро... Каменная броня будет невосприимчива к ударам убийцы. Или нет? В любом случае, нельзя рисковать всем планом из-за предположений. «Действуем!» – скомандовал Олег магом, переместившись в закрытую комнату. Те кивнули и... началось. Наверное, со стороны это выглядело, как сильный ветер. По крайней мере, троица так все старалась изобразить. Лучше всего выходило у Виктора. Струи каменной крошки, отрываясь от асфальта, завораживали своими кругами и вихревыми спиралями. Один из магов решил не исхитряться, а просто принялся понижать температуру вокруг себя. Хороший шаг. Другой оказался не столь сообразителен, и по области залетали маленькие снежные шарики, явно искусственного происхождения. Впрочем... Песок и каменная пыль размалывали их на отдельные снежинки довольно быстро. «Что такое?» – первым насторожился Гхро. «Вы слышите этот звук?» Толус опередил его, метнувшись к балкону, и тут же отпрянув обратно. «У нас новые гости», – заметил он. «Эти подошли к вопросу с выдумкой. Сами не показываются». Зато устраивают пока своих талантов. «Гхро, иди вниз и выставь там кордоны самых устойчивых к температурам!» Гхро молча кивнул и потопал вниз, грохоча каменными ногами по кристаллическим ступенькам, отчего на тех появлялись мелкие трещинки. «А я?» – уточнила Кормит. «А мы с тобой займемся гостями отсюда!» Марктолус улыбнулся. Насколько раздвоенные паучи жвала вообще могли улыбаться. «Я почти учуял их. Люди близко, очень близко, как будто они...» Договорить он не успел. Синяя ослепительно яркая молния ударила сразу по двум целям – по нему и по кормит. «Нужно отдать кормит должное». От ее ауры молния отскочила, не достав ее саму. Впрочем, и сама аура в этот момент дернулась, как пятно на воде, и погасла. «Холодно!» – завизжала скалопендра, лишившись магического подогрева и извиваясь на полу. Вторая молния оборвала ее страдания. На этот раз уже навсегда. Именно в этот момент поднялся на ноги Марктоус. Отброшенной первой молнией к стене. Олег нахмурился. Он не выглядел так, будто атака нанесла ему большой вред. Выходи сюда! прорычал он. Десятки паучих лап одна за другой топали по полу, и одновременно с этим возникали десятки маленьких круглых шариков. Самой ткани реальности. Реальность пузырилась, искривлялась и булькала. И Олег догадывался, что с тем, кого заденет эта странная аномалия, не случится ничего хорошего. Впрочем, Кирилл и не давал ей себя задеть. Сложно было сказать, где именно он находился. Похоже, что везде и сразу, судя по тому, что молнии летели со всех сторон. Какие-то из них попадали в эти самые пузыри и тут же гасли. Какие-то умудрялись попасть в Марктолуса. Кирилл не тратил время на то, чтобы целиться. Новые силы давали ему возможность атаковать беспрерывно, с мощностью и напором артиллерийской роты. И это давало свои плоды. Олег видел, как Марктолу старается скрыть, что он ранен, но нельзя спрятать очевидное. Каждая попавшая в цель молния причиняла ему боль. Эффект этот накапливался. Впервые за все время, что он знал паука-мага, у Олега появилось стойкое ощущение того, что тот уязвим. «Не возьмешь!» Марк Толус неожиданно пошел вперед, причем с такими напорами скоростью, которых никто явно не ожидал. «Я не сдамся человеку! Вы противны мне, людишки!» Аномалия с пузырями передвигалась вместе с ним. И что самое неприятное, стойка держалась за его спиной. Теперь уже Кирилл издал резкий скрик, на долю секунды выпав из невидимости, когда случайно угодил в нее рукой. Марк Толус реагировал моментально. Плевок паутиной, но там мгновенно распалась на частицы, когда столкнулась с электрической аурой. Впрочем, пауки не собирался класть все яйца в одну корзину. Момент. И он атаковал такой же аномалией, только в форме луча. Удар попал в свою цель. Кирилл выпал из невидимости окончательно, отброшенный ударом назад. Из щелей между сочленениями его доспеха втекла кровь. «Антон!» – мысленно звыл Олег. «И где ты там?» «Он-то как раз на месте», – сообщил Влад. Если бы не он, убийца был бы уже мертв. Но даже с ним Кириллу было нехорошо. «Ну вот и все», — заметил Марк Толус. «Так это у вас, людей, бывает. Атакуете, атакуете, обсыпаете градом атак, а потом одно попадание по вам, и все». Кирилл потер голову и попытался встать. «Три секунды». – простонал он. «Фора в три секунды!» «Понял». Олег мелькнул и материализовался. «Эй, Марктолус!» – окликнул он. «Продолжишь заниматься им или отвлечешься на меня?» Паук не оборачивался. Ему не было необходимости делать это, красные глаза были рассыпаны по всему его телу, в том числе и сзади. «Ну вот ты пришел!» – констатировал он. «Как раз вовремя!» И Олег увидел яркую вспышку. Конец книги. Текст читал Роман Попов.